Идиоты! Все они идиоты! Неужели ничего не могут без нее сообразить? Не в состоянии жана быть в двух местах одновременно. А, Господу Богу, известно, что в Атланте она старалась ради них всех. Она нетерпеливо ерзала на бочонке. Но что за безобразие? Почему не едет Уилл? Где он? И вдруг услышала похрустывание шлака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 Очень мне жаль вашего отца. — Спасибо, — сказала она, в душе подумала. Хоть бы он этого не говорил. Слова Алекса оживили перед ней Джеральда с его румяным лицом и гулким голосом. — Если это может хоть немного вас утешить, Скарлетт, хочу вам сказать, что все мы здесь, очень им гордимся, — продолжал Алекс и выпустил ее руку.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 а плакать она не должна во всяком случае пока не укроется от чужих глаз в фургоне уила и они не выйдут на дорогу где никто уже не увидит ее уил не в счет он же ей как брат алекс я не хочу об этом говорить непререкаемым тоном отрезала она я вас нисколько не осуждаю скарлет сказал алекс и лицо его налилось Потемнело от гнева. «Будь это моя сестра, я бы...» В общем, Скарлетт, я никогда еще ни об одной женщине Слова дурного не сказал. Но все же я считаю, что кто-то должен выдрать Юлин. «Что за чушь он несет?» — недоумевала Скарлетт. «При тут с Юлин?» «Очень мне неприятно это говорить. Но все здесь такого же мнения».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 И удивлялся, что вообще её узнал. Возможно, это от того, что она ждёт ребёнка. Женщины в такую пору чертовски дурнеют.